Открыт доступ к скрытой характеристике Карма. Поздравляем! Вы самостоятельно, без участия наставника, открыли три скрытых параметра. Получено достижение, самоучка, награда, случайный внесистемный навык. Вот так сходил за знаниями, ошеломленно подумал я, глядя на настоящую простынь сообщения от системы. Получается, этот зал преобразовался в какую-то обитель знаний, и я больше чем уверен, что госпожа Изоль рвется туда всеми правдами и неправдами. а раз уровня она не качает, то решила двигаться по пути уменьшения кармы, и сейчас наверняка уже близка к заветному значению. Нужно что-то с этим делать, но явно не сейчас. Сейчас нужно рвать отсюда когти, пока на мой побег еще не успели отреагировать. Пронеслись быстрые мысли в голове, и я тут же начал думать о хорошо скрытом месте, куда можно было прыгнуть. Практически сразу в памяти всплыл момент, как однажды Димка мне показывал, что рядом с моим домом есть прекрасное место отдыха в Ульяновском лесопарке, очень почитаемое у местных. Там разбит очень хорошо облагорожен небольшой прудик, носящий сомнительное название «Чайка», а вплотную к нему примыкает очень запущенный лес. Не знаю, каким образом я сейчас вспомнил про это место, но решил, что оно будет неплохим перевалочным пунктом на пути домой, где я в спокойной обстановке смогу накопить необходимый запас маны для переноса. Самое главное, чтобы моих текущих запасов хватило для переноса на такое расстояние, подумал я и, мысленно сплюнув через плечо, начал в красках представлять это великолепное место. Взмахнув рукой, я активировал навык и с радостью понял, что несмотря на то, что при прошлой попытке открыть портал в зал с колоннами у меня улетело 50 маны, мне все-таки хватило ее запасов для задуманного и портал передо мной без задержек открылся, озарив окружающее помещение серебристым светом, По закону жанра именно в этот момент часть стены пропала, и в лабораторию ворвалась разгневанная фурия в лице Изольды, которая сразу начала кричать «Максим, не сме!». Но я не стал дослушивать без сомнения важные слова, которые она спешила мне сообщить, и решительно нырнул в открытый портал, в очередной раз оставляя эту маньячку с носом. Сразу после переноса я быстро рванул в лес, раскинувшийся буквально в пятидесяти метрах от меня. И после того, как надо мной сомкнулись кроны первых деревьев, обессиленно упал на колени от, наконец, догнавшего меня адреналинового отходника. Я лежал на спине, абсолютно голый, заляпанный кровью, и еще не пойми чем, и просто смотрел на еле видимые сквозь зеленые кроны медленно проплывающие облака. Все-таки вырвался. Господи, как же легко на душе-то! Текли ленивые мысли у меня в голове. Наконец, я смог собраться силами. И решительно поднимаясь первым делом по в инвентарь, чтобы проверить наличие хоть какой-то одежды. На мое счастье, там оказались штаны, над которыми я, как казалось, невероятно давно экспериментировал, сидя в заброшенном лесном домике. Сразу же надев их, я почувствовал хоть какую-то защищенность и принялся углубляться в лес. По пути меня все не отпускали мысли насчет недавно открытой мной обители знаний, исходя из названия, тот зал с колоннами превратился волей системы в какое-то сакральное место. где можно получить какие-то знания о происходящем вокруг нас. Не исключаю, что именно там по задумкам системы можно будет получить навыки, нужные для развития. Странно, конечно, что выдвинуты такие требования для посещения, но думаю, со временем станет понятно, почему все именно так, а не как иначе. Одно я знал точно, нужно как можно быстрее получать 20 уровень и со всеми предосторожностями возвращаться обратно в этот зал. Вскоре я оказался удовлетворен степенью дремучести окружающего леса, и устало присев на поваленное дерево, смог несколько расслабиться. Глянув на доступные очки маны, я обнаружил, что их на текущий момент всего чуть больше 140, что, естественно, было крайне недостаточно для прыжка. Насколько помню карту Москвы, по моим расчетам, я смог преодолеть расстояние около 10 километров, соответственно, осталось еще примерно столько же. Были, конечно, мысли плюнуть на все, выйти на дорогу и поймать какую-нибудь попутку, «Ну, во-первых, ник над головой и уровень позволят меня однозначно идентифицировать всем, кому не лень, и, соответственно, донести куда следует, после чего мои поиски станут лишь делом времени, и получается, что я приведу хвост за собой прямо к нашему убежищу, что совсем не вариант. Также я очень сомневаюсь, что хоть кто-то здравомыслящий остановит машину голосующему полуголому парню, так что остается только ждать и надеяться». что мои товарищи смогут понять, что помощь мне не требуется и не станут совершать ошибок, из-за которых потом будет мучительно больно. Пока у меня появилось немного свободного времени, я наконец-то смог попытаться разобраться в том, что со мной все-таки произошло. Тот факт, что Изольда смогла как-то договориться с полковником, конечно, просто потрясал воображение и заставлял верить в какое-то провидение, которое решило свести наших со Светой врагов вместе. после чего они объединили свои усилия по нашей поимке. Нет, то, что Изольда договорила с ним, это, конечно, не удивительно. Методы ее договоров мне прекрасно известны. А вот то, что она вообще смогла найти выход на него, и они как-то организовали совместную засаду на нас, заставляло искренне переживать о своей безопасности. Также некоторое беспокойство вызывал состав, который девушка вела мне, и который стал спонсором моих недавних непередаваемых ощущений. Мне был непонятен сам функционал этого вещества. Хоть Изольда и рассказывала мне о нем, но верить ей хоть в чем-то – это себя не уважать. Поэтому с действием этого состава, а особенно с периодом его распада, нужно будет тоже обязательно разобраться. Иначе в самый неподходящий момент при очередной встрече с ней я рискую оказаться моментально парализованным от боли. Вообще способности, демонстрируемые Изольдой, не внушали никаких оптимистичных мыслей. «Я не знаю, что это за бог такой, который выступает ее покровителем, но то, что его способности намного более внушительны, чем то, что мне демонстрировала Мириэлла, это просто не поддается никаким сомнениям. Пожалуй, мне нужно будет серьезно с ней поговорить о методах подготовки своих последователей. Когда я был у нее последний раз, она не раз акцентировала мое внимание, что не может вмешиваться на физическом уровне, точнее может». но это повлечет просто невероятно астрономические затраты очков влияния. И Золь же активно демонстрировала, что чуть ли не с Богом воплоти создавала алтарь, на котором я лежал. «Непонятно, у меня снова появилось множество вопросов, на которые требуется получить ответы. И, пожалуй, время их получать наступит прямо сейчас», подумал я и активировал возможность аудиенции с моей покровительницей в лице прекрасной Мириэлы. Глава 5. Боги, и с чем их едят? Изольда. Я стояла и в состоянии невероятной силы и ярости смотрел на затухающие следы портала, унесшего в неведомые дали из лаборатории высшей степени защиты, самого ценного экземпляра из всех, кто когда-либо здесь был. Подумать только, он же практически раскололся, ответ был у меня в руках, протяни и возьми. «Нет, захотелось дури проверить возникающую идею модернизации неуронита над другим носителем, пока Макс приходит в себя, вследствие чего он остался без присмотра. Фееричный провал!» Тут мои мысли прервал вошедший следом лаборант, который внезапно громко начал говорить за моей спиной. «Изольда Марковна, тут звони!» «Я не знаю, как так получилось, но, вздрогнув, я на рефлексах запустила кровавый шип на звук». Моментально осознав, что я только что сделала, резко обернулась, но раздавшийся звук падающего тела дал мне ясно понять, что меткость этого выстрела оказалась на высоте. Черт, теперь еще и прибираться тут. Самой, с отвращением подумала я, но деваться было некуда, поскольку тонкости моей работы знало очень мало рядовых сотрудников. К сожалению, именно поэтому привлечь их к уборке было абсолютно невозможно. Нет, они, конечно, о многом догадывались. Сложно не догадаться о природе исследований, когда в мою лабораторию изо дня в день заходят люди, а обратно не выходит никто. Ну, да до их догадки, это исключительно их проблемы. Наука всегда требовала жертв. А сейчас, с приходом системы, их станет еще больше. Тем более после того, как на меня обратил внимание Высший. Мне действительно плевать на мнение каких-то ущербных пустышек. С презрением подумала я, вспоминая о том счастливом моменте, Когда мои предположения о возможности альтернативного развития весьма феерично подтвердились, тогда ничего не предвещало никаких неожиданностей. Я в очередной раз тестировала новый образец неуронита в попытках найти стабильно реагирующую конструкцию на конкретную модуляцию, а не на все подряд. К сожалению, в тот раз я уже прекрасно видела, что этот образец снова оказался неудачным и действует не так, как было задумано. Точнее действует то, как надо. Я смогла активировать вещество. Но после активации оно перестало реагировать на управляющие команды, и мужчина на моем столе уже почти 30 секунд как потерял сознание от болевого шока, а вещество все продолжало свое необратимое действие, повлекшее за собой смерть этого человека. Сразу после этого события внезапно в помещении лаборатории резко потемнело. «Неужели вырубило свет? Но должен же был включиться гений!» «Успела подумать я?» Прежде чем рядом со мной прямо в полу появился ярко-красный провал с рваными краями огненно-рыжего цвета, и вырвавшаяся оттуда, когтистая рука схватила меня за лодыжку, неумолимо потащив внутрь. Я пыталась вырваться, схватилась за стол, но эта рука, а точнее существо, которому она принадлежала, двигалась с неумолимостью активированного стального пресса и совершенно не обращала никакого внимания на мое отчаянное сопротивление. Поэтому закономерно в очень скором времени я оказалась в абсолютно новом для себя месте. Вокруг простиралось невероятных размеров темное поле со странной бугристой землей. Кое-где с этих бугорков медленно стекала жидкость, до ужаса напоминающая своим видом кровь, которая после этого собиралась в такие маленькие своеобразные озерца, в которых активно что-то булькало. До сих пор помню, что несмотря на всю мою привычность к различного рода зрелищам, связанным с кровью, Даже меня тогда неплохо так передернуло от мерзости окружающего пейзажа. Непонятное тропоморфное существо, похитившее меня из моей лаборатории, наконец достигло цели своего передвижения. И небрежно, словно мешок картошки, сбросило меня к ногам другого существа, более-менее похожего на человека. Я помню, как долго мы с ним тогда проговорили. Он представился богом или матером. Но так как мне тяжело было поверить в существование богов, про себя я называла его исключительно высшим, он поведал мне, что давно и очень внимательно наблюдал за мной и доволен методами моих исследований, после чего предложил стать его последовательницей, протянув мне странный серебристый бокал, куда до этого капнул своей крови. Видя, что я колеблюсь при принятии очевидного на его взгляд решения, он рассказал о том, какие плюсы может принести мне мое согласие. И сломавшись под таким напором, я все-таки решила, что это неплохой шанс, и решительно согласилась. В тот же момент проснулась уже давно ни на что не реагирующая система, и стоило мне согласиться с его предложением, после чего выпить странную терпкую жидкость из бокала. Завалило меня множеством сообщений. «Бог пыток эльматор предложил вам стать его последователем. Принять? Да, нет. Поздравляем! Вы стали последователем бога эльматора. Поздравляем! Получен скрытый класс, маг крови. Получен классовый активный навык Кровавая Стрела, шестой грейд. Пассивный навык поглощения маны преобразован в классовую черту Кровь Негатора. Получен классовый пассивный навык Палач Эльматера. Получено благословение Эльматера. Плюс 15% к выносливости, плюс 10% к интеллекту. Я стояла и боялась пошевелиться от такого количества изменений во мне, что принесла обычная капелька крови. Пусть даже она и была божественной. Тут раздался ракочущий голос, вырывающий меня из состояния созерцания. Со всеми нововведениями разбираться будешь дома. А теперь слушай свое самое первое задание. Мне не нужны слабаки и нюни. Выживи после возвращения. А для этого нужно успеть произвести выброс жизненной энергии вокруг себя. В течение максимум 15 секунд. Иначе. И очень так мерзко и предвкушающе улыбнулся, после чего щелчком пальцев отправил меня в очередной кровавый провал. Стоило мне осознать себя в лаборатории, как весь обзор заполонила угрожающая надпись: Обнаружено вмешательство восьмого порядка. Произвожу анализ. Анализ выполнен. Вмешательство необъективно. Активация протокола равновесия. 15, 14. Тогда мне круто повезло, что лаборант как раз завозил в лабораторию очередную бессознательную жертву, и я, подскочив к каталке, буквально искромсал этого бедолагу подвернувшимся под руку скальпелем. Луч обжигающего света, который спустя несколько мгновений, пронзив земную твердь, попытался меня прожечь, уперся в странную пленку золотого цвета, возникшую над моей головой, после чего безобидно исчез. Сейчас же, скосив глаза на недавнее сообщение от Эльматора, где сообщалось о разрушении алтаря и о потере львиной части доверия Бога, которое было получено мной буквально пару минут назад, я посмотрела на пол и страдальчески сморщилась еще и от того, насколько мой верный лаборант пал бессмысленной смертью, создавая мне помимо старых проблем еще и новую, которая заключается в поиске доверенного человека. Что будет сделать не так-то и просто? Вздохнув, я пошла в ординаторскую, куда выведено все видеонаблюдение из операционной с целью разобраться. Как именно мой гость смог сбежать? И по пути решила снова позвонить полковнику, чтобы он вернул Макса в розыск. Благо тот факт, что в мире стало появляться все больше носителей со способностями, благодаря чему он получил в свои руки какого-то несчастного паренька-целителя, заставил его несколько примириться с тем, что благодаря моей прошлой просьбе он упустил свою военную из расставленной на нее ловушки. Винт. Конечно же, после того, как я активировал эту возможность, чудо не случилось. Я как дурак все так же сидел на дереве посреди леса. Вздохнув, я понял, что облегчать процесс погружения в астрал мне явно никто не собирается. И постаравшись собраться с мыслями, я как в старые добрые времена представил образ богини. Как только он окончательно сформировался у меня в сознании, я в предвкушении о скорой встречи позвал «Мириэлла». Сразу после этого я в очередной раз почувствовал, как будто мне одновременно ударили по ушам, и со всех сторон навалилось знакомое давление. словно я внезапно оказался под огромной толщей воды. Сознание поплыло. Я моргнул и увидел, что моя богиня времени зря не теряла. Знакомая площадка за прошедшее время очень разительно изменилась. На раньше безжизненной земле теперь буйным цветом росла трава и какие-то цветы невероятных форм и расцветок. Воздух вокруг, казалось, был пропитан какой-то насыщенной силой и могуществом. Но больше всего меня поразили изменения, произошедшие с тем местом, где раньше стоял трон богини. Трона не было. Ну, точнее, как не было. На его месте теперь стоял какой-то миниатюрный трехэтажный дворец. Он выглядел как какое-то сказочное место, словно врывавшееся со страниц старинных легенд. Весь его вид прямо кричал о своей необычности и загадочности. Несмотря на маленький размер самого сооружения, то тут, то там из него взвивались высь маленькие резные башенки размером метра полтора каждая. Но больше всего приковывал взгляд, конечно же, центральный шпиль. который был раза в два выше всей конструкции, из которого, поддерживая работу защитного купола, вверх бил мощный столб зеленой энергии. Очень нелогичное сооружение. Зачем нужны башни, в которые даже зайти нельзя? Непонятно, подумал я, прежде чем решительно двинуться в его направлении. Стоило мне зайти внутрь, как я замер в невероятном восхищении из-за открывшегося зрелища. Первое, что бросалось в глаза... так это абсолютное несоответствие размеров. Если снаружи дворец напоминал скорее что-то игрушечное и воздушное, то как только я зашел внутрь, то буквально забыл, как дышать от окружающего меня величия. Я оказался в огромном зале, выполненном в изумрудно-серебристых тонах. Стены украшали хаотичные наросты камней, удивительно похожих на изумруды, а потолок терялся где-то в невообразимой высоте. По краям этого зала шли аккуратные винтовые лесенки на верхние этажи, Ну а в центре сидела и внимательно смотрела на меня своими искрящимися глазами она, та, ради кого я сюда пришел, и так-то в самом начале сделала все необходимое для моего спасения. Мириэлла, богиня удачи, существо вне уровней, статус симпатия. Я в очередной раз, стоило мне снова увидеть это воплощение красоты и изящества, с трудом контролируя свои мысли, нервно сглотнул. В этот мой визит она оказалась одета в легкое платье. почему-то черного цвета с косым разрезом на точенных ножках. Серебристые вьющиеся волосы аккуратно падали на ее плечи, что в комплекте с аккуратно подведенными, ярко пылающими глазами, направленными на меня, создавало образ просто ошеломительной концентрации женственности и какой-то хищной грации в одной конкретной девушке. — Здравствуй, Максим. Я рада тебя видеть в своих владениях, — сказала она тихим журчащим голосом и продолжила, вставая с трона и двигаясь в мою сторону. «Признаюсь, было очень неожиданно получить от тебя такой царский подарок в виде очков влияния всего лишь на второй день игры. и Я очень рада, что ваше столкновение с Эльматором окончилось такой впечатляющей победой». Тихо закончила она, приблизившись ко мне, и очень нежно, как умеют делать только матери, которые искренне любят свое дитя, обняла меня, прижав к себе своими холодными руками. «О, так ты уже все знаешь», — радостно отреагировал я. В то же время отчаянно прогоняя с новой силой вспыхнувшие мысли о том, насколько же сильно она привлекательна, особенно в этом темном платье. Наблюдая, как лукаво усмехается эта девушка, я как никогда ясно понял, что все мои попытки скрыть хоть что-то из того, что происходит у меня в голове, заранее обречены на провал. Смирившись и тяжело вздохнув, я увидел, что эта чертовка еще сильнее развеселилась решил все-таки немножко сбить с нее веселое настроение. Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить, Мире. Эта девушка, Изольда, при моем пленении показывала в своем исполнении просто невероятные навыки для носителя нулевого уровня. Мало того, она была настолько любезна, что пока вкалывала в меня неизвестную дрянь, успела поведать, будто все это дар ее покровителя, который, как выяснилось, относится к той же братии, что и ты. Краем сознания я отмечал... что девушка мрачнела все больше и больше с каждым услышанным от меня словом, после чего, недослушав, отпустила меня и одним слитным движением, переместившись обратно на свой вычурный трон, вздохнула и начала говорить. «Во-первых, Максим, я тебя очень прошу, никогда больше не смей разговаривать таким тоном с любым из богов. Я к тебе хорошо отношусь, но даже мне сложно сдерживаться и не реагировать на такой тон от человека. Ты мог ошибочно подумать». что являешься для меня ценным приобретением и единственным последователем, все желания которого я буду исполнять. Но неужели ты действительно думал, что я приду в неизвестный мир на задворках Вселенной в своем истинном обличии и оставлю тысячи миров, где уже сформировался настоящий культ имени меня на произвол Великой Матери? Нет, Макс, здесь лишь моя проекция, если хочешь, намерение, воплощенное в мой образ. Поэтому давай не будем усложнять. Сейчас я тебя прощаю. Но если ты еще раз посмеешь допустить такое неуважение или опозоришь меня на глазах других последователей, накажу. Я богиня, а не девочка на побегушках у человека. Я судорожно сглотнул от сурового тона богини и постарался извиниться как можно более почтительнее. Извини меня, Великая, за то, что повел себя недостойно в отношении тебя. Но суть вопроса это не меняет. Как она все это делает? Сидящая на троне девушка грустно вздохнула, пробормотав что-то вроде «Неисправим». И, собравшись с мыслями, начала отвечать на мой вопрос. «Пойми, Макс, с того времени, как Великая Мать начала свое путешествие, появилось великое множество богов. Кто-то был сильнее, кто-то, соответственно, слабее. Каждый из нас имеет свою, не похожую, ни на чью, другую методику взаимодействия с воплощением Великой. Кто-то действует молитвами, кто-то способен прямой силой вмешаться в ход событий, кто-то, как и я, придерживается рунных методик. И все мы подчиняемся строгим правилам системы, которую реализует Великая в конкретном из миров. Действие рождает противодействие, и никак иначе. Исключением являются так называемые темные боги, которые творят, что им захочется, а откаты в виде наказания от системы нивелируют с помощью жизненной энергии других носителей, полученной при помощи ритуалов и различных жертвоприношений. Ильматр, как ты уже понял, относится именно к последней группе и активно этим пользуется. «Вмешательство такого уровня, что я увидела в твоей голове, просто невозможно провести безответной реакции со стороны системы. Соответственно, если эта твоя Изольда жива и очень вольготно себя чувствует, вывод только один. Она сразу после перестройки, выполненной Богом, провела жертвоприношение, и не успевшая развеяться жизненная энергия послужила своеобразным щитом от кары системы». «И что же мне теперь делать?» Потерянно подумал я». «Это получается, Бог сейчас в нее напихает кучу способностей, она убьет какого-нибудь бедолагу и вуаля, спокойно пойдет крошить всех направо и налево своими божественными способностями?» «Нет», — улыбнулась богиня и продолжила, Ильматер не дурак и прекрасно знает алгоритмы работы системы. С каждым внесенным воздействием он рискует все сильнее привлечь совсем ненужное ему внимание». Если он продолжит вносить незаслуженные изменения в структуру Изольды, система незамедлительно отреагирует, а так как в ее логах остается факт нереализованного наказания, следующее наказание будет гораздо жестче, и от него уже защититься будет, но ну, очень непросто. Незаслуженных? Обратил я внимание на сказанное слово и вопросительно посмотрел на богиню. Верно. Если она сделает что-то великое для своего бога, то он получит право безнаказанно наградить ее. Но все это должна подтвердить сама система. Провести махинации не получится. Немножко погрустнее, сказала она, но тут же встрепенулась и предвкушающе улыбнулась. Чуть не забыла. Нарушение равновесия со стороны одного из богов опасно еще и тем, что как только об этом узнают другие боги, они получают право на свои изменения, чтобы равновесие было восстановлено. Самое сложное заключается в том, что мы на данном этапе не можем напрямую следить за тем, что происходит в вашем мире. То есть о нарушении равновесия нам должны сообщать наши последователи, что ты успешно и сделал. А потому сейчас мы с тобой приступим к самому интересному. Глава 6. Старые друзья. Я замер в предвкушении неимоверных размеров плюшек, и богиня меня не разочаровала. К сожалению, я не могу наделить тебя классом, как это сделал Илматер со своей последовательницей, потому что толку от тех классов, на которых специализируюсь я, тебе не будет абсолютно никакого. Но думаю, кое-что другое мы сделать сможем». Задумчиво пробормотала богиня, глядя на меня рассеянным взглядом, после чего резко взмахнула рукой и принялась напряженно смотреть куда-то поверх моей головы, словно там происходит что-то очень интересное. Задрав голову, кроме великолепного потолка, уходящего ввысь, я ничего не увидел. Раздавшийся смешок со стороны трона вернул меня к действительности. «Не вертись», — сказала Мириэла. «Я изучаю твои логи, и пока то, что я вижу, мне весьма нравится. Для начала, ты большой молодец, что пришел ко мне с неактивированной наградой за достижение в виде внесистемного навыка», — сказала сосредоточенная девушка, активно посылая странные вычурные руны в мою сторону. «Первым делом мы сейчас немного подкрутим вероятности. Так, ага. Как будто так и надо. Соглашайся с получением награды», — с нетерпением воскликнула она. Я вернулся к системным сообщениям, про которые абсолютно забыл, и согласился с получением награды за полученное достижение. Привыкнув, что обычно система сразу дает навык, стоит только согласиться с его получением, я немножко насторожился, когда несколько мгновений после соглашения не происходило ничего». Посмотрев на богиню, я увидел, что она пребывает в невероятном напряжении, а руки ее мелькали с удивительной нечеловеческой скоростью, рождая сотни крохотных рун в секунду, прежде чем они медленно растворялись в воздухе. Наконец Мерела радостно выдохнула и, откинувшись на спинку трона, с чувством хорошо выполненной работы посмотрела на меня. «Принимай работу, Максим!» «Сделала, что могла, и даже чуточку больше!» Я же стоял и удивленно смотрел на полученное сообщение в интерфейсе. Поздравляем! Получена сфера пассивного внесистемного навыка «Удачливый управленец», 10-й Изучить? Да? Нет? Первое, что меня невероятно удивило, это уровень звездности этого навыка. Я не знаю, чего это стоило богини, но он был максимальный. Ну а второе и основное, из-за чего я сейчас усиленно размышлял, было, конечно же, то... что исходя из названия, этот навык явно очень далек от боевого применения и какого-то смысла в его изучении я, честно говоря, не видел. Тут мои мысли были прерваны тем, что взгляд остановился на слове «вне системный». «Точно! И что я думаю? Он же не занимает никаких слотов, а поэтому моя боеспособность ни капли не пострадает». С облегчением подумал я и моментально согласился с изучением этого навыка. «Поздравляем!» Изучит пассивный внесистемный навык, удачливый управленец, 10-й Тут же стоило мне его изучить? Я мысленно извинившись перед богиней, полез в интерфейс разбираться с тем, что же именно она там намудрила в своих вероятностях. Удачливый управленец, 10 грейд. Статус – социальное. Эффект – на определенный уровень снижает затраты материалов и времени, необходимые для найма или строительства различных существ или сооружений на подконтрольной территории. Затраты материала – минус 50%, затраты времени – минус 50%. Разобравшись со всем этим, я наконец вопросительно посмотрел на гордую собой Мириэлу. Спасибо, конечно, но зачем мне такой непонятный в своем применении навык? Я думал, ты как-то сможешь увеличить мою боевую мощь, а это... Богиня вскочила со своего трона и, сжав руки за спиной, начала расхаживать передо мной на манер какого-нибудь вузовского преподавателя, с жаром рассказывая. Ты не понял, Макс, этот навык — невероятная ценность на просторах миров под эгидой Великой Матери. Из всего многообразия лишь несколько сотен носителей владеют чем-то похожим на то, что получил ты. И все эти носители обрели невероятную силу, и сейчас на их суверенитет никто не покушался уже многие сотни лет. Это из-за уровня звездности или что? Как этот навык им помог стать теми, кто они есть? Продолжал тупить я, все сильнее раздражая этим богиню. «Да, с уровнем звездности, конечно, получилось не очень хорошо, не дотянуло немножко», — виновато улыбнулась богиня. И тут же, переводя тему, сказала, «А что касается того, как помог, благодаря этому навыку, все, кому он доставался, смогли очень быстро развить те земли, что смогли завоевать. После этого достаточно быстро города под их управлением стали полномочными столицами миров, где они находились. Ну а сами носители получили почетный статус «Властители миров». Соответственно, с этим статусом пришла и великая сила для каждого из носителей, чтобы на их власть никто даже не думал покушаться. Я ошеломленно слушал богиню и никак не мог понять, к чему она ведет. Наконец, после того, как получилось выйти из своеобразного ступора, я спросил первое, что пришло в голову. Не дотянуло, греет же максимальный. Да и где мне это все применять? У меня нет захваченных зиме. И тут меня озарило. я Эсморуил. «Да, Максим, именно Эсмаруил ключ к твоему величию и становлению тебя как великого мага. Именно Эсмаруил позволит тебе практически гарантированно пройти на следующий круг компиляции. И именно Эсмаруил будет твоим заданием, но к этому вернемся позже. Что касается звездности навыка, я не смогла провести его через всю человеческую ветку звездности, поэтому и получились такие достаточно средние характеристики. Я стоял и не мог поверить в услышанное». «Провести через ветку? Что это значит?» «Упс», — прижала богиня руки к лицу в видимом испуге. «Извини, Максим, я не должна была это тебе говорить. Это знание совершенно излишне на этом круге компиляции и будет стоить невероятно много очков влияния. Могу сказать лишь, что 10 звезд — это далеко не предел». Я удивленно переваривал полученную информацию и в которой уже раз поражался грандиозности всей системы и ее продуманности, Подумать только. Мы еще и с одной веткой не разобрались. А оказывается, это лишь самое начало. А что ждет впереди, вообще неизвестно. Богиня тем временем снова с удивительным достоинством устроилась на троне, в очередной раз приковав мой взгляд своим невероятно грациозным движением. После чего устала сказала. «Максим, наше время подходит к концу. Скоро тебе нужно будет покинуть это место. А мы еще не закончили с мерами противодействия». «Сейчас нам нужно решить вопрос с формальностями. Подойди ко мне». Я подошел к сидящей на троне девушке, после чего она взмахнула рукой, и в мою сторону величественно поплыла удивительно сложная рунная вязь, которая стоила ей достигнуть меня, мгновенно налила силы и, сжавшись в крохотную точку, влетела в мое сосредоточие магии. «Богиня удачи Мириэлла предложила вам стать ее последователем. Принять? Да? Нет?» «Ну, тут, думаю, выбор очевиден». «Очень сомневаюсь, что отрицательный ответ может быть верным решением в данной ситуации», подумал я и согласился с этим предложением. «Поздравляем! Вы стали последователем богини Миреэлы. Получено благословение Мириэлы. Пока отношение богини выше нейтрального – шанс успешного исхода любого процесса, зависящего от удачи, плюс 10%. Внимание! Если отношение богини к вам упадет ниже нейтрального, благословение трансформируется в проклятие». «Очень... спорная награда», — пронеслась в голове тревожная мысль. «Не хотелось бы проверять действие этого проклятия. А если я расстрою богиню, то...» «А ты не расстраивай, Максим», — проникновенно сказала Мириэлла, очень серьезно глядя мне в глаза. «Не расстраивай, и все у нас с тобой будет хорошо. А в знак своих добрых намерений я сделаю еще кое-что. Я знаю, что за открытие ивента тебе досталась награда, напрямую связана с моим призванием. Дай ее мне». После ее слов у меня даже тени сомнений не возникло о том, что именно она просит. И тут же, достав из инвентаря билет удачи в количестве трех экземпляров, я протянул их богине. Девушка осторожно положила их на открытую ладонь и, склонившись над ними, тихонько подула. Вокруг билета сразу же возник едва заметный изумрудный вихрь, который очень быстро впитывался в них. Спустя буквально несколько секунд девушка, довольно улыбнувшись, протянула их мне и сказала своим тихим, чарующим голосом. «Что касается усиления твоей боеспособности, Максим, думаю, они помогут тебе закрыть этот вопрос на какое-то время. Используй их с умом». Я осторожно принял из рук богини ее дар и в нетерпении открыл описание даже визуально изменившихся билетов, окантовка которых сейчас целиком состояла из маленьких рун. «Превосходный билет истинной удачи. Эффект. Позволяет принять участие в продвинутой лотерее истинной удачи. Для участия представьте класс объекта, который хотели бы получить». «Это же настоящий джекпот!» — восхищенно подумал я. «Видимо, если обычный билет предполагал положиться на удачу во всем, включая определение класса объекта, то здесь мне можно выбрать именно то, в чем я действительно нуждаюсь, и с помощью этого прикрыть свои слабые стороны. Воистину божественный подарок!» Богиня ярко улыбнулась, уловив мои мысли, и тут же посерьезнела. «А теперь слушай меня внимательно, Максим. Вот тебе мое первое задание!» до конца выполнения которого мы с тобой вряд ли сможем увидеться. Ты должен сделать все возможное и невозможное для восстановления былого величия Смаруила. Добейся, чтобы именно он стал сосредоточением всей элиты вашего мира. Но запомни, если ты потеряешь право владения им, или он будет уничтожен, нам будет больше не о чем говорить». После чего окружающая действительность поплыла, и в следующий момент я осознал себя все так же сидящим на поваленном дереве в сердце леса. Тут же обзор заслонила угрожающая надпись от системы. «Обнаружено вмешательство седьмого порядка. Произвожу анализ. Анализ выполнен. В соответствии с протоколом равновесия вмешательства объективно». Агнар. «Пока все дружно спали. У меня сна не было ни в одном глазу. Не знаю, что стало причиной. Скорее всего, виноваты воскрешение. Видимо, после них обновляется не только сама жизнь, но и все процессы в организме, включая усталость». Не выдержав бессмысленности времяпрепровождения, я встал и осторожно пошел на выход из ратуши. Краем глаза уловив движение, я обернулся и увидел, как Зола, заметив, что я куда-то пошел, аккуратными движениями пытается выбраться из тесных объятий Тани, которая использовала моего фамильяра в качестве плюшевой игрушки. Она едва заметно искрила и очень старалась не разбудить девушку при попытке своего побега. Внезапно Таня зашевелилась, и Зола испуганно замерла. Глядя на меня своими большими глазами, и даже, кажется, не дышала. Это настолько смешно выглядело, что я, еле сдерживаясь, тут же метнулся на улицу, чтобы ненароком не разбудить громовым смехом своих товарищей. Решив подождать золу, я присел на так полюбившуюся всем скамейку и принялся разбираться со своим интерфейсом. В принципе, разбираться там особо на самом деле было не в чем». После повышения уровня, прибитый содержимым, я уже раскидал очки параметров по своему разумению. Но мне не давала покоя вкладка классовых навыков, которая появилась после того, как я обрел свой класс. Стоило мне получить уровень, как она едва уловима, но все-таки заметно начала мигать, привлекая мое внимание каждый раз, когда я изучал интерфейс. Но множество дел, которые свалились на мои плечи после ухода Макса, не давали мне возможности сесть и вдумчиво разобраться с этим. Сейчас же времени было хоть отбавляй. Поэтому я в состоянии невероятного предвкушения открыл эту вкладку и пропал в ее изучении. Первое, что бросилось в глаза, так это то, что часть навыков подсвечивались еле уловимым светом, что, видимо, подразумевало возможность их изучения. Вообще, все поле было поделено на пять больших горизонтальных блоков, которые назывались ступенями. На первой ступени было три навыка, на второй и третьей по шесть навыков. А вот четвертая ступень могла уже похвастаться целыми девятью навыками. Пятая ступень была верхом развития и имела всего лишь три навыка, но каждый из них просто потрясал воображение. Как вам, например, навык полноценного превращения в пылающего дракона? Или, например, открытие прямого портала в огненный план, откуда на помощь в бою придет сама стихия? Но все это, к сожалению, было затемнено, и доступными для изучения были лишь навыки, относящиеся к первой ступени. Скосив глаза вниз, я увидел, что могу изучить всего лишь один навык. Видимо, за каждый левелап после получения класса дается одно очко для изучения навыков, что несколько печалит и прямым текстом говорит, что взрывного развития не получится. Я принесся за изучение того, что было мне доступно от щедрот системы. Всего, как я уже говорил, мне было доступно три навыка. Огненный щит, взрывная регенерация и пламенеющий удар. Огненный щит формировал в моей руке, как бы это ни было парадоксально, щит, состоящий из огня, которым я мог блокировать направленные в меня магические удары. Время жизни щита составляло 10 секунд с откатом в 30 секунд, что было, если честно, не очень впечатляюще. Но на заметку я этот навык взял. Взрывная регенерация, как я понял, могла обеспечить мне моментальное восстановление критичных повреждений, что было очень заманчивым предложением. Но вот условия, что размер восстанавливаемых повреждений не превышает показатель маны умноженной на 3 и время отката в целую минуту, заставляли очень сильно задуматься о необходимости такого приобретения. Третий же навык позволял усилить следующий удар оружием при помощи внедрения огненного атрибута. Откат в 10 секунд позволил бы мне достаточно часто досаждать противнику внезапными усиленными атаками. Но 15 маны, требуемые на активацию, ставили жирный крест на фантазиях о затяжном бое. Я никогда не забывал предостерегающие слова Макса о том, что количество доступных навыков строго ограничено. Поэтому сидел и тщательно размышлял о том, что же выбрать из предложенного многообразия. После некоторых размышлений я решительно откинул регенерацию. «Конечно, здорово, когда у тебя есть возможность резко восстановиться в бою». Но для этого у меня уже есть пассивка, плюс у нас есть хил, обязанность которого как раз таки не допускать ситуаций, когда потребуется применение подобных навыков. Защита или атака? Задумчиво вертел я в голове эти два диаметрально противоположных направления. Защиты, конечно, мало не бывает, но и атака все-таки нужна. В конце концов я отринул все сомнения и решил сосредоточиться на атаке. Доверив на текущем этапе всю свою защиту рунам Макса. Поздравляем! Изучен активный навык «Пламенеющий удар Первый грейд». Статус личный. Эффект. Добавляет к следующему удару оружием огненный атрибут. Урон огнем 35-60. Затраты 15 маны. Удовлетворенный произведенными изменениями я свернул все окна и обнаружил, что довольный от успешного побега зола плющится на камне рядом со мной. И поглядывает на меня в состоянии легкого нетерпения от ожидания новых приключений. Вообще она уже тоже очень неплохо подросла и могла похвастаться гордым двенадцатым уровнем. Печалило только, что развивалась она сама. То есть я вообще никак не мог повлиять на направление ее развития. Но, должен признаться, делала она все с умом. Сейчас у нее было уже несколько активных способностей, огненный привок и разрывающий удар. Плюс пассивка на стопроцентный резист огненного урона. Все это прямо кричало о том, что в будущем это будет очень грозный противник. Но пока она могла сразить кого-то лишь своей милотой. Разобравшись со всеми насущными проблемами, я в очередной раз за последний час открыл интерфейс группы, чтобы убедиться в том, что Макс по-прежнему в порядке. Открытое окно продемонстрировало мне успокаивающий зеленый ник друга. Только вот полоса здоровья у него была совсем не полная. Еще несколько часов и я иду за тобой, подумал я и, приняв для себя непростое решение вспомнить ту жизнь, которой я рассчитывал никогда не возвращаться, щелкнул заискрившую золу по носу и отправился в направлении выхода в наш мир. Нужно совершить несколько звонков. Глава седьмая. Ситуация накаляется. Я сидел на каком-то камне недалеко от портала, предварительно отметив для себя его границы и просто ждал. Ждал я людей, которых надеялся я никогда больше не увидеть. И нет, не потому что эти люди были плохими или причинили мне зло. Наоборот, это были лучшие представители людского племени из всех, с кем мне посчастливилось встретиться на своем жизненном пути. Просто они были живым напоминанием того. что я всеми силами очень хотел забыть. После того, как я выпустился с детского дома, у меня даже в мыслях не было поступать в какой-либо институт или колледж. Моей мечтой была армия, куда меня сразу же с распростертыми объятиями и приняли. Спустя буквально несколько часов военно-врачебной комиссии радостный и какой-то лоснящийся капитан торжественно проговорил в мой адрес. «Поздравляю, будешь служить в разведке». И именно так начался мой путь военного. Первые полгода я получал разочарование за разочарованием. Распределение я получил в воинскую часть ближнего Подмосковья, где изо дня в день мы маршировали, занимались спортом, красили бордюры и ходили в наряды. Обычная серая рутина и никому не нужная муштра. Но по прошествии полугода уже в конец задолбавшегося меня вызвал ком взвода. И очень серьезно, глядя в глаза, после непродолжительной беседы, протянул мне на подпись контракт. Сразу после его подписания, в тот же день меня забрал маленький, ничем не примечательный микроавтобусик. И очень долго куда-то вез. После этого началась совсем другая служба. Десятки километров бега в полном обмундировании, сотни патронов, выстреливаемых в день. Различные виды рукопашного боя. Водительские курсы всего, что могло хоть как-то передвигаться. И именно в этот промежуток времени я осознал, что начал жить по-настоящему. Далеко не сразу я осознал, куда попал. А когда мне ребята со взвода популярно объяснили, то от неожиданности тихонько выпал в осадок, так как в такое подразделение, как правило, людей с улицы брать не принято. Но после долгой и тщательной проверки звезды все-таки сложились так, что «Фортуна» оказалась на моей стороне, и меня взяли. Это подразделение называлось «Тайфун» и выполняло, но ну, очень специфичные операции, в чем я в скором времени получил возможность убедиться на собственном примере. Буквально через год невероятно насыщенные учебки меня стали задействовать на различного рода операциях. Я успел побывать и в Сирии, и в Ливане, и даже в Китае. Везде я оттачивал свои навыки выполнять любые, даже самые неожиданные задачи, и просто искренне кайфовал от всего происходящего вокруг. Все было хорошо, пока не прилетела, как мне тогда показалась, элементарная задача. Нужно было преодолеть Гималайские горы в составе малой группы и доставить груз на границу с Непалом. Все воспринимали эту задачу как нечто несущественное, Поэтому коллективным большинством именно меня, как самого молодого, определили исполнителем данной миссии. Но так как по всем нормативным документам, да и просто исходя из опыта, в горы такой высоты было принято отправляться в составе группы минимум из двух человек, то нужен был еще один доброволец. Помощницей вызвалась идти наш талисман. Небольшая и, казалось бы, хрупкая девушка». которая, невзирая на свою милую внешность, со своей винтовкой размерами больше, чем она сама, могла уверенно поражать мишени размером с пятирублевую монету на расстоянии одного километра от себя. Она имела неуловимые азиатские корни, на что указывал аккуратный разрез глаз, поэтому все, невзирая на то, что по паспорту она была вполне себе обычной Лиза, иначе, чем Тайли, ее не называли. «Наш поход проходил вообще без малейших проблем». Уже тогда, после учебки, я имел очень неплохо развитую силу, что позволяло мне тащить на себе приличный вес и даже не задумываться об этом. За первую неделю пути, постоянно помогая друг другу преодолевать различного рода трудности, мы смогли очень близко познакомиться. Лиза оказалась очень общительной девушкой. Мы шли и часто шутили. Она рассказывала забавные истории, произошедшие с ней за время службы. В общем, все это задание воспринималось мною не иначе, как своего рода отпуск. Отпуск в заснеженных горах. Все испортилось буквально за несколько мгновений. Мы шли по склону горы Кайлас и уже даже визуально видели вдалеке цель нашего путешествия. Как вдруг сверху раздался ужасающий по своей мощи гул сходящей лавины. Единственное, что я успел сделать... так это подскочить к Лизе и защелкнуть свой страховочный трос на ее карабине, чтобы хрупкую девушку никуда не унесло, после чего нас жестко накрыло снежной массой, плотно перемешанной с камнями. Спасло нас то, что в момент схода лавины мы проходили под пусть очень небольшим, но все-таки своеобразным скальным козырьком на высоте буквально метра от моей головы, который смог слегка защитить нас от мощи стихии. Слегка. но далеко не полностью. Мы стояли, прижавшись к скальной стене в объятиях друг друга, и сдрагивали от каждого невероятно сильного удара козырек, который единственный стоял между нами и яростью стихии. Наконец все стало затихать, и подняв голову, я увидел, что мы находимся в своеобразном воздушном кармане, сформированном скалой за нашей спиной, и толщей снега со всех остальных сторон. А еще я увидел кровь, Кровь, стекающую по моим рукам, обнимающим Лизу. Я до сих пор просыпаюсь в холодном поту, когда вспоминаю те непередаваемые ощущения, которые настигли меня в тот момент. В первую очередь ощущение того, как из пробитой груди девушки, которая совсем недавно весело смеялась и шутила, вместе с кровью медленно уходит жизнь. Я, конечно же, тогда моментально перевязал ее, благо размеры кармана позволяли это сделать. и аккуратно посадил на свой спальник, прислонив ее спиной к скале. Лиза была очень бледной, и смотрела на меня безумно испуганными глазами, которые просто умоляли о помощи. Я безуспешно пытался связаться хоть с кем-то, и мне в тот момент было абсолютно плевать на то, что я могу запороть всю операцию раскрытием своего местоположения. Но снежная масса вокруг нас надежно блокировала исходящий сигнал, делая связь абсолютно невозможной. Хуже всего было то, что состояние Лизы лишь ухудшалось, похоже камень, прошивший ее насквозь, помимо этого еще и раскололся, оставив крохотные частички внутри девушки, которые сейчас медленно ее убивали, а я совсем ничем не мог ей помочь. Лиза тоже прекрасно понимала, что, к сожалению, спасти ее может лишь настоящее чудо, которого не предвиделось от слова совсем. Поэтому, посмотрев на меня своими глазами, наполненными болью, прерывисто прошептала. — Я, похоже, уже отбегалась, комарик. Тут очень мало воздуха для нас двоих. Прошу тебя, Димочка, живи! И отработанным за годы службы движения достала штатный пистолет, и пока я не успел среагировать, глубоко вздохнув, выстрелила себе в голову. Именно тогда... Глядя на протяжении длительного времени на такие полюбившиеся мне глаза, застывшие во взгляде направленном в вечность, я все-таки сломался. Нет, спустя какое-то время я, конечно, выбрался из снежного плена, но именно там я изменился навсегда. После этого задания меня признали эмоционально неустойчивым и негодным к прохождению дальнейшей службы в этом подразделении. и невзирая на многочисленные уговоры сослуживцев остаться хотя бы на должности обеспечения, я понимал, что все вокруг мне будет постоянно напоминать о Лизе, поэтому решительно закончил с военной жизнью на долгие полтора года. А сейчас я сидел на камне, смотрел на далекую верхушку горы, где, скорее всего, под многолетними снегами до сих пор покоится тело девушки, так и не успевшей стать смыслом моей жизни. и предавался грустным воспоминаниям, пока ждал сигнала от своих бывших сослуживцев. Наконец, раздавшийся сигнал телефона в моей руке вывел меня из чувства самокопания, и, сняв трубку, я выслушал собеседника и бросил короткое «Еду», после чего встал с камня и, махнув рукой Золи, решительно двинулся в сторону портала. Очутившись на знакомой портальной площади, я сразу же зашел в московский портал и на контрастах резко поморщился от того, Насколько неприятно сильно в сравнении с тем местом, где я только что был, загазован местный воздух. Снова отметив для себя местонахождение портала в я двинулся в сторону детского дома, с южной стороны которого меня ждали мои бывшие сослуживцы. Стоило мне выйти из леса, как в мою сторону одновременно настороженно повернулись два человека, своими габаритами больше похожие на приличные такие шкафы, чем на людей». одетые спортивные костюмы для бега. Сразу же обратил внимание, что на них указание не посещать бреши явно не распространяется, потому что оба они блистали десятыми уровнями и очень креативными никами. Вупсень и пупсень. Прикрытие превыше всего. Ухмыльнулся, стараясь не заржать голос от их ников, и мгновенно постарался взять себя в руки после недавних самобичеваний. «Димка, комар, и правда ты, что ли?» Приглушенно проречал один из них и тут же сгробастал меня в своих медвежьих объятиях. «Отпусти бройлер перекормленный, сломаешь!» В панике запричитал я, и ребята тут же дружно рассмеялись. «Точно наш комар все так же пищит о своей комаре натуре!» Сказал один из близнецов. Я улыбнулся. Все-таки мне и правда не хватало этих ребят с их простоватым юмором, поддержкой и просто ощущения надежного плеча рядом. «Меня почтили своим вниманием наши тяжи, близнецы Кузнецовы. Они были настолько похожи и настолько беззастенчиво этим пользовались, что угадать, кто из них кто, не представлялось возможным абсолютно ни для кого. Про себя я отметил, что если навстречу со мной пришли именно они, это говорит о том, что уровень доверия ко мне со стороны нашего командира до сих пор на очень достойном уровне, что не могло не радовать». Наконец, когда мы все переобнимались, пришло время для серьезного разговора. Я увидел сквозь деревья крышу знакомой беседки, где когда-то давным-давно спасал Макса от неприятностей и, приглашающе махнув рукой товарищем, повел их за собой. Когда мы разместились в ней, причем близнецы садиться на деревянные скамейки не рискнули и просто подперли стены, один из них пророкотал. «Ну, рассказывай, брат! Вижу, ты времени зря не теряешь!» «Прокачался уже не слабо, значит, силу хорошую имеешь. Что заставило тебя вспомнить о своих скромных боевых товарищах?» Я улыбнулся при упоминании скромных товарищей, и прежде чем начать реализовывать свой план, решил немного сбить их напускную серьезность. Помнится, однажды во время прорыва один из этих скромных товарищей буквально располовинил местного аборигена брошенным щитом. На что один из близнецов показушно потупил глаза в пол и пробурчал. «Не, ну а что он? В коридор выскочил!» Я искренне захохотал над этим зрелищем, после чего продолжил. «А если серьезно, ребят, с приходом системы мир очень сильно изменился, и эти изменения только набирают свой ход. Сейчас будут образовываться новые полюса силы, старые конгломераты будут разваливаться, и даже некоторые страны могут перестать существовать. или утонуть в гражданской войне. Мы с другом нашли удивительное место. Это целый город настоящей внеземной цивилизации. И так вышло, что мой друг получил возможность управлять этим городом. Это сейчас, как мне кажется, самое безопасное место на всей планете. И чтобы оно оставалось таким и впредь, я хочу предложить вам присоединиться к нам. стать стержнем зарождения новой силы, с которой все будут считаться». и больше не зависеть от интересов сильных мира сего. «Что скажете, хлопцы?» Они молчали, напряженно переглядываясь, после чего один из них сказал, «Если бы мы тебя не знали как облупленного, то решили бы, что ты чрезвычайно осмиревший иностранный вербовщик. Ты понимаешь, что простыми словами ты сейчас нам предложил нарушить присягу и, поверив на слово в существовании какого-то города, просто пойти за тобой». «Звучит как-то не очень реально». «Эх, простой план не сработал». Расстроился я, но на самом деле надежда на него было мало с самого начала. Все-таки в таких структурах у людей очень сильно развито чувство патриотизма, которое не так-то просто отбросить в сторону. Поэтому переходим к плану «Б». «Я ни в коем случае не собирался заставлять вас, моих боевых товарищей, нарушать присягу. Просто в это непростое время». После того, как получилось найти по-настоящему безопасное место, и стал вопрос о его защите от посягательств, первым делом я вспомнил о вас. Ведь это я, гол как сокол, ни родители, ни близких, а вас у всех семьи и дети, которых хотелось бы разместить там, где за их безопасность не будешь переживать от слова совсем. Поэтому хотя бы доложите командиру о моем предложении. Это все, о чего я прошу. Братья оживились. И Упсень, хоть так их теперь можно различать, уже более располагающим тоном ответил. — Это уже другой разговор. Сейчас я пока предлагаю закончить нашу встречу. Мы обязательно доложим о твоем предложении, можешь не сомневаться. Но и сейчас тебе ответа никто не даст, как бы этого ни хотелось. — Я понимаю, ребят, но все-таки очень надеюсь на ваше присоединение к нам. Ваши навыки будут неоценимы приобретением для нашего города. — сказал я, поднимаясь со скамейки. Близнецы подошли ко мне и крепко по очереди обняв, как будто желали раздавить, пошли на выход из беседки. Напоследок Пупсень обернулся и сказал. «Монитор форум, раздел общения. Когда будет какая-то ясность, там появится тема с ником одного из нас». После чего ребята медленно спустились вниз и буквально растворились в окружающем лесу, оставляя слегка помятого меня в одиночестве. Впрочем, которая продолжалась достаточно недолго, потому что стоило им исчезнуть, как из кустов выглянула любопытная мордочка золы, и, убедившись в том, что я один, она в припрыжку прибежала ко мне и требовательно что-то пропищала. Я уже более менее понимал свою питомицу, поэтому, вздохнув, сел на ступеньки беседки, после чего она с довольным урчанием плюхнулась на мои колени. Я начал чесать эту маленькую тиранку. А мысли мои в это время пребывали далеко. Надеюсь, все-таки не зря я решил вспомнить прошлое, и сейчас так распинался перед ребятами. Мы действительно отхватили слишком лакомый кусок, и кроме них я вообще не могу представить кого-то, кому можно доверить защиту этого куска. Сейчас вообще, по сути, весь город абсолютно беззащитен перед любым вторжением. Надеюсь, все-таки Макс не будет особо рассиживаться в гостях и в скором времени вернется домой». Иначе даже не знаю, но в любом случае я сделал все от меня зависящее, и теперь остается только ждать. Закончил я предаваться меланхолии и, спихнув себя возмущенно фыркнувшую на подобное обращение золу, решительно пошел в направлении портала домой. Пока я углублялся в лес, то обратил внимание, что уже долгое время на грани слышимости раздается стрекот многочисленных вертолетов, который периодически прерывался звуками стрельбы и глухих разрывов. Сначала я подумал, что это где-то Валабина, опять что-то испытывают, но потом понял, что с моей текущей позиции услышать происходящее Валабина — это что-то из разряда фантастики, а значит, это все происходит гораздо ближе и как бы не в черте города. Вот, похоже, и дочелись первые столкновения между носителями и вооруженными силами. Успел подумать я, подходя к порталу Весмаруилл. Как вдруг, чуть сбоку от меня, открылся до безобразия знакомый серебристый портал, откуда с полох их огня вывалился и упал без чувств очень закопченный Макс. Глава восьмая. И снова дома. ВИНТ Стоило мне осознать себя, как интерфейс сразу же высветил информацию,